Фенрис Великолепный. Вдруг раздался чей-то голос. Он был одновременно рядом и где-то далеко. Он был везде, вездесущий, всепоглощающий голос, успокаивающий, но в то же время к чему-то побуждающий. Фенрис Великолепный. Голос стал громче. Фенрис Великолепный. Хм, чёрт. Так это ведь я. Моё настоящее имя. Хотя и от дополнении Великолепный я отрёкся ещё давно. Слишком уж оно дурацкое, отдает излишним пафосом и юношеской заносчивостью. Правда, именно так меня по сей день и называют во Вселенной. Именно как Фенри с великолепной я и прославился. — Да, — произнес я в пустоту, — вообще вокруг не было ничего и никого. Да и меня не было. Оставался только голос. Мой и его. Его голос. А кому он принадлежит? С кем имею честь разговаривать? спросил я. "Я Хронос", твёрдо заявил голос. "Чёрт меня дери, Хронос, сам Хронос, но он же мёртв. Ты же мёртв", так я и сказал. "Да, ты прав, Фенрис великолепный. Я и правда мёртв, но почему это должно мешать мне разговаривать с тобой? Действительно, я мёртв, но частичка моей души осталась в моих глазах, в глазах один из которых теперь принадлежит тебе. И правда ведь, я вдруг вспомнил всё, что было со мной до этого момента: Локхуда, переселение в новое тело, Глурков в погоню, полуразрушенную будку. И чего ты хочешь, Хронос, задал я вопрос. Я хочу помочь тебе. О, и чем я это заслужил, позволю узнать? Ты меньшее из двух зол, между которыми мне приходится выбирать. заявил Хронос. Речь о моём брате, Локхуде ужасающий украл мои глаза, присвоил себе, и у него исключительно плохие намерения. Он может использовать их для того, чтобы навредить многим мирам. Ему под силу нарушить баланс вселенной, если его не остановить. Вот же подлоты ублюдок. Я догадывался, что ничем хорошим присвоение им столь сильного артефакта кончиться не может. А в моих намерениях ты уверен? Ни в чём нельзя быть уверенным, ответил Хронс. Но на твой счёт у меня более оптимистичные прогнозы. Твоё имя знакомо многим, ты уже успел заслужить себе репутацию храброго воина. Ты знаешь, что такое сила и как с ней обращаться. Понимаешь, какие могут настать последствия в случае опролошности? Ты не тот, кто станет разрушать Вселенную ради подкармливания собственных пороков. Хм, а Хронос чертовски прав. Может, это будет звучать не так уж и скромно, но я действительно такой, как он описал, знаю цену большой силе. Хорошо, и что ты предлагаешь? Я мертв уже не одну тысячу лет, я ничего не могу, я бессилен, но зато кое-что можешь сделать ты. Убить Локхуда ужасающего и отобрать у него второй глаз, а потом делай с ними что хочешь. Используй так, как считаешь нужным, хоть уничтожь. А вот это мне нравится. Впрочем, как-то так я и собирался поступить. Слово Хроноса тут не является решающим. И вообще, я пока что не понимаю, к чему этот разговор, если Хронос абсолютно бессилен, то в чём смысл? Как он сможет мне помочь? И как ты собираешься мне в этом помогать? Снова спросила ровно то, о чём и подумал. Да, у меня нет ничего, но есть память и знания, которые могут подсказать, каким образом тебе стать сильнее и научиться лучше управлять своим глазом. Вот это звучит уже намного интереснее. Побольше бы конкретики только. Хорошо. Но сначала расскажи мне, как связаны глаза монстров, которых на земле называют глорками, и то, что сила моего управления глазом из-за них вырастает. Это очень просто. Всё дело в том, что